Глава двадцать первая Сол только потянулся за скребницей, и тут она вошла и скользнула к нему с какой-то своей тайной, манещей целью. Бросив скребницу, он схватил ветошь и стал втирать масло в потрескавшуюся кожу старого седла. Втирать изо всех сил. Сол и представить не мог, что нужно от него дочери Морриса Бартолеми, зачем она явилась сюда совсем одна — И точно так же он не имел представления, узнала ли она в нём одного из тех сицилийцев, которых обвинили в убийстве Хеннесси, и одного из тех, кто убежал из тюрьмы в ночь линчевания и беспорядков. Он преследил за её взглядом. Лили лениво озирала сидельную, словно в её распоряжении был весь день, чтобы стоять тут и наблюдать за ним. Как будто она — одна из длинных рук её отца. «Ну, разве что более красивая» и, может, в той же мере, смертельная. С полки, где лежало сидельное мыло, она взяла лист бумаги. Он потянулся, чтобы забрать его у неё. Она приподняла брови. «Марко, это твоя работа?» «Этот рисунок здания?» Он помедлил, сомневаясь, может ли доверять ей. «Скорее всего, нет». Но он мог сказать правду хотя бы в этом. «Да». Я узнаю дизайн и пропорции, когда вижу их. Она рассматривала его, ещё выше поднимая брови, как будто он был бродячей кошкой, научившейся рисовать. Это и в самом деле очень хорошо. Ты много раз это рисовал? Снова помедлив, он подошёл к другой полке, куда складывал остальные рисунки. Она пролистала их. Невероятно. Ты не возражаешь, если я покажу это Джорджу? Это было скорее утверждение, чем вопрос. Да, он возражал, но он подумал о Нико, там в пансионе, забившемся в угол на кухне, где хозяйка чистит картошку, с личиком искажённым от беспокойства, терзавшим его целыми днями и годами. Сол не мог рисковать своим положением здесь, не мог снова потерять Нико. Ничего не отвечая, он взглянул на неё. «Что толку отвечать, если тебя не спрашивают?» Она свернула листы и засунула их под мышку. «Ну вот. Но что я хотела узнать на самом деле?» Её голос сорвался и затих. «Это как оно там, на Сицилии?» Но её тон говорил, что она хочет узнать не только это. Её, судя по всему, интересовало не то, о чём она спрашивала, но он всё же представил себе Сицилию, словно снова оказался там. Районы Палермо — нависающие на утёсах над морем и те, что спускаются террасами вниз холмов, виноградники над Лазурным заливом. Продолжая смазывать и натирать седло, не отрывая глаз от его выпуклости и изгибов, Сол медленно, ожидая подвоха, заговорил. Палермо красивее всего на расстоянии. Склоны холмов, виноградники, а внизу синее, ярко-голубое море, а на горах церкви, мечети, площади — улицы вьются. Церкви и мечети? Да, захватчики приходили. Им нравилось, что это остров. Удобно, погода, хорошо жить, власть над морем. Было много захватчиков. Финикийцы, греки, римляне, племена варваров, арабы и испанцы, французы. Как интересно. Но если Сицилию столько раз завоёвывали, значит, ваш народ вряд ли можно назвать мародёрами и негодяями как о нём говорят. Не обращая внимания на её замечания, он продолжил натирать седло. Его лицо будет спокойно, как мрамор Микеланджело. Он не покажет ей, как боится, что она знает, кто он, что он знает про её отца и что приехал сюда с репортером, чтобы разоблачить. Она подошла поближе. От неё пахло магнолиями. Голос был нежен, как их лепестки. Глаза следили за его работой. «Расскажи мне ещё о своей стране». Эта просьба не имела отношения к Новому Орлеану. Может, она и не знает, кто он такой. Может, и не догадывается, что он знает, кто она, дочь своего отца, и значит, как безрассудно было с её стороны встречаться с ним лицом к лицу наедине. Он взглянул ей в глаза, и она подвинулась к нему ещё ближе. Здание рушится, Новая Италия объединена, И у неё центр на севере. Там, как это говорится, возрождение. Север богат, его не интересуют византийские мозаики, которые осыпаются, когда падают готические арки. Византийские. Повторила она, как будто ей нравились перекаты слова у неё на губах. Она медленно и изящно облизнула губы. Он вдруг понял, что мог бы поцеловать их. Мог притянуть её к себе и поцеловать эти губы. Она хотела этого, он видел, по крайней мере, какая-то часть её этого хотела. Он смотрел на неё, дрожа всем телом. В какую бы опасную игру она ни играла, он не мог позволить себе принять эту игру. Снова сосредоточившись на седле, она уже сияла как медь, он заставил себя успокоиться. Для севера страны Сицилия только помеха. Остров неприятностей, который сапог Италии должен отшвырнуть подальше. Она провела пальцем по краю луки седла. «А что же женщины?» «Как правило, они выживают как могут. А ты?» «Вот оно. Вопрос про смерть Хеннесси». Она качнула длинную подвеску шпоры, свисавшую с бронзового крюка. «Ты оставил в Палермо одинокую женщину?» Сол медленно выпрямился. Запах кожи и магнолии витал в воздухе. «Одинокую женщину». Иногда в их пансионе перед сном Нику ещё лепетал «Мама, мама умерла!» И Сол целовал его в щёчку и шептал «Хорошо, это полное предложение». Потому что за всем этим стояло слишком многое, чтобы даже начать говорить об этом. «Нашу мать», — сказал Сол, не поднимая глаз, «мою и моего младшего брата. Она умерла. Вот почему не... Карло, «Должен был приехать со мной в эту страну». Он не посмотрел ей в глаза, чтобы проверить, заметила ли она его оговорку с именем брата. «Мне очень жаль», — произнесла дочь Мориса Бартолеми. «Что такое случилось с вашей мамой?» И это было искренне. Они помолчали. И ещё более мягко она спросила. «А девушка у тебя есть?» Сол представил себе Анжелину на рынке. Красные уличные маркизы, пурпурные, чёрные и зелёные грозди винограда на прилавке поднимаются от пояса до её груди. «Сальваторе, возвращайся ко мне». Какое-то время Сол не мог ничего сказать и даже не мог пошевельнуться. «Она была», — прошептала Лили Бартолеми. «Да». Он снова повернулся к седлу но она вышла замуж за моего друга. «О, как ужасно! Тяжело!» Он заставил себя приподнять плечом. «Пять лет. Слишком долгое ожидание для красивой женщины. Пять лет. Она вытянула это у него. Он сам преподнес ей эту информацию на ладони. Как полный дурак. Теперь у нее есть доказательство, что он находился в стране, когда убили Хеннеси и доказательство, что он соврал про три года Макнейми и Вандербильту в тот день, когда его наняли. Может, это и была ее цель — поймать его на лжи, раскопать, кто он такой, что он знает. Схватив скребницу и отодвинув дверь в ближайшее стойло, Сол зашел туда. Каждая стойло отделялась дубовыми перегородками, зарешеченными сверху кованными железными конструкциями и выкрашенными блестящей черной краской. Направив всю энергию, влекущую его приблизиться к лили Бартолеми и прижаться к ней, он начал круговыми движениями водить скребницей по шее кобылы. «А твой дом?» — спросила она. «Какой он?» «Кто знает, что она сейчас-то хотела из него вытянуть?» Стены покрыты штукатуркой. Облупившийся мог бы добавить он. А крыша — красной черепицей, из которой осыпалось столько же, сколько еще осталось какую-то сдуло штормами, какую-то стащили воры. Но этого он тоже вслух не сказал. Она подошла к стойлу, схватилась за два прута кованой решётки и заглянула внутрь. «Звучит просто прелестно». «Да», — согласился он. Потому что это было то, что она хотела услышать. Но это не было прелестно. Он несколько минут проработал в тишине, прерываемой только звуками чав, чав, чав с которыми лошадь перетирала зубами зерно, и шурх-шурх-шурх скребнится по её шкуре, да иногда чуть более громким стуком копыта какой-то из лошадей по деревянным настилам, закрывавшим кирпичи. Дочь Морриса Бартелеми провела пальцем в перчатке вдоль одного из кованых прутьев. Ласково. «Я вот думаю Марко». Всё его тело напряглось, круговые движения стали резкими. Кобыла повернула к нему морду, как бы спрашивая, в чём дело, почему он трёт её с такой силой. Извиняясь, он погладил её по носу и перешёл к крупу. «Я всё думаю насчёт того убийства, которое случилось в Новом Орлеане, или которое произошло здесь», — едва не спросил он. «Знаешь, Марко, некоторые люди считают, что это сделал ты. Его сердце забилось где-то в глотке». Руки так вспотели, что он с трудом удерживал гладкую деревянную ручку. Он повернулся к ней, уронив обе руки. По выражению её лица он понял, что его собственное лицо помрачнело. Его голос понизился до шёпота, медленного и хриплого. «Но это не я». Она медленно отпустила прути решётки. Подошла так близко, что он ощутил тепло её тела здесь, в прохладном стойле. Она подняла к нему лицо и стояла так, приоткрыв губы. Он смотрел на неё, опустив голову, прижав руки к бокам, желая притянуть её к себе, но не мог заставить себя шевельнуться. «Может быть, Марко Бергаминни, я должна сказать тебе, что я точно про тебя знаю». Он ждал, дрожа. «Я знаю». Она была так близко, что её щека почти прижималась к его, что её губы касались его уха, что ты при всей своей силе никогда не причинишь никому вреда. Её правая рука скользнула по завиткам волос у него на затылке. На секунду её лицо оказалось совсем близко. Но потом она медленно отстранилась, не отводя от него взгляда, и вышла из стойла, и ушла, оставив запах магнолий тут, среди кожи и сена и пота, ручьями стекавшего по спине Соло.